У них тоже были мегатраки, может, не настолько ухоженные и не так хорошо отделанные, как машины гильдеров и ремов, но это были настоящие меги, огромные мощные обладатели ядерных силовых установок, способные тянуть по бездорожью Зандра многие тонны груза. Трупа Муна славилась маневренностью, и достигалась она благодаря трём мегам, которые Евне повезло отыскать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 — Ты возьмешь Астополь, — прищурился Орич. — Но садовники не смогут нас обвинить. Им нанесет поражение агроном. И это при том, что мы будем поддерживать джунгли изо всех сил. — Ты не любишь сини-зеленых, — поразмыслив, выдал помощник. — Их никто не любит. — А вдруг, Адель, не понравятся твои изменения, внесенные в большую сделку? — Победители не судят.